Спустя примерно час я заметил на дороге облако пыли. Еще через пятнадцать минут к воротам приблизилась крестьянская телега, в которую были запряжены человек десять красноармейцев. На облучке восседал немецкий солдат, в руках у которого был длинный кнут, изредка опускавшийся на плечи коней. У ворота он натянул по воде и, вскочив, заорал. «Победа!» «Победа! Чистая победа!» Лошадки же в полном изнеможении повалились в дорожную пыль. Наездник, не обращая на них ни малейшего внимания, начал что-то бурно рассказывать Фельдфебелю и Гражданскому. Подолетающим до меня обрывком я понял, что конкурирующий экипаж вылетел с трассы. Я, правда, не понял, почему именно. А вот то, что нашим бойцам, тянувшим его, придется туго, понял. Потом гражданский махнул рукой, и двое добровольных помощников окатили из ведер лежащих без сил пленных. Мужики зашевелились и медленно, с трудом начали подниматься на ноги. У двоих, впрочем, сил даже на это не осталось, и товарищам пришлось помогать им. Еще один взмах руки гражданского, и оглушительно завыла сирена. — А теперь, — заорал немец после того, как сирена замолчала, — мы будем наградить победителей, приветствуем. И он замахал руками, приглашая зрителей аплодировать. Все происходящее напоминало фарс, исторгнутый разумом больного на всю голову авангардиста. И я ущипнул себя, надеясь, что проснусь. По команде распорядителя один из капа принес большой сверток, накрытый куском брезента, и протянул его пленным, так и стоявшим возле телеги. Стоявший впереди коренастый парень лет двадцати с ненавистью посмотрел на предателя и протянул руку, сдернул ткань. На импровизированном подносе, сделанном из обрезка горбыля, Лежали четыре банки консервов и четыре буханки хлеба. Да, мля! Неслыханная щедрость за пробежку в пару километров, особенно учитывая, что в телегу впрягали восемь человек. Рядом глухо выматерился Миша, да и Семен, похоже, заскрежетал зубами. Чтобы отвалиться от происходящего, я повернулся к воротам боком, и стал разглядывать небо, недалекий лес, поля вокруг лагеря. — Опа! А это что такое? На пушке леса метрах в трехстах от лагеря сверкнула яркая точка. — Если это не блик от оптики, то я китайский летчик. Неужели ребята нашли меня? Руки предательски задрожали, и чтобы скрыть эту дрожь и собраться, Я стиснул по долгим настерке. Отворот межтем увели загнанных коней, и нацистский массовик затейник приготовился объявить об очередных издевательствах. Ну, я, по крайней мере, ничего другого от немцев уже не ожидал. А вот наличие снабженного оптическим прибором наблюдателя в лесу внесло серьезные коррективы в мои ближайшие планы. Конечно, я не мог знать, мои ли друзья там скрываются, как и планы неизвестных, но решение убраться подальше от лагерных пулеметов показалось мне правильным. Аккуратно толкнув в бок Семена, я прошептал «Давай за мной и Михаила позови!» И мы целеустремленно, хоть и медленно, двинулись сквозь толпу. «Внимание! Всем внимание!» — вновь загласил гражданский. — Теперь настал очередь невыносливых, а сильных и смелых. Продолжая пробираться сквозь толпу, я попытался понять, какую еще пакость придумали эти отморозки. Погонщик о чем-то негромко переговаривался с Фельдфейвелем, а стоявшие рядом два солдата весело гоготали. — Вы все солдаты, бойцы, как и мы. И мы, понимая всю вашу грусть, хотим предоставить вам возможность проявить себя. — Что-то он заговаривается похоже. — О какой грусти он говорит, немчура проклятая? Глашатый же продолжал. — Мы предлагаем вам встретиться в поединке с носителем настоящего тефтонского духа, гефрайтером Шлостцем. — — В этот момент урод настолько стал похож на какого-нибудь Якубовича, что мне захотелось сплюнуть. — Победивший шлосца в честном бою будет отпущен на свободу. — Ну, это вряд ли. Или... Или же правила поединка таковы, что выиграть практически невозможно. Я решил, что точно не полезу драться. Есть дела и поважнее. Выстоявший в бою, но проигравший, получит дополнительную еду. Как это ни странно, желающих, забывших про стоимость сыра в мышеловке, нашлось довольно много. Человек пять, в основном, рослые, крепкие ребята. Но вы бы хоть правила узнали и на противника одним глазком взглянули. От досады я чуть не плюнул. Непобедимым героем вермахта оказался тот самый Гефрайтер, что сидел за Максимом. Уступив свое место другому немцу, Шлосс скрылся в караулке, откуда и вышел спустя пару минут. Под 2 метра ростом, с бычей шеей и покатыми плечами, немец весил килограммов 120. Белая майка не скрывала весьма внушительных мышц. Голову бойца... Украшала каска, а в руках он держал солидную дубинку, усаженную гвоздями. Первый из наших поединщиков уже вышел вперед, но, оценив стать противника и, главное, его вооруженность, попытался повернуться назад. Я заметил, как Фельдфебель взмахнул рукой, грохнул винтовочный выстрел на одну из вышек, и пленный боец рухнул на землю. — Вы знаете, что так карают за трусость в любой армии мира! — возопил глашатый. Пленные же, осознав, наконец, что обратный билет в этой игре не предусмотрен, нерешительно затоптались на месте. — Подойди ко мне! — шлос ткнул пальцем в одного из бойцов. Тот затравленно глянулся на толпу, глубоко вздохнул, и с яростно испуганным криком бросился на немца. Гефрайтер легко уклонился от атаки и сильно врезал нашему дубинкой по ягодицам. Сильный удар в область таза, да еще гвозди. Как я и предполагал, наш на ногах устоять не смог и, вскрикнув кубарем, покатился по земле. Через несколько мгновений Он попытался встать, но осел, ноги его не держали. Шлос приблизился к нему, поигрывая своей булавой. Внимательно посмотрел и обрушил сильнейший удар на голову поверженного противника. — Тварь! — пронеслось в моей голове. — Ведь ясно же, что наш не боец. Добивать-то зачем? это все на что они способны? Довольно улыбаясь, спросил мясник у начальника лагеря. Ответ я не расслышал, поскольку мое внимание привлек столб пыли на дороге. Вторая колесница возвращается. — Нет, слишком быстро для телеги, запряженной людьми. Скорее всего, машина. Единственное, что я уловил, что говорили что-то про недочеловеков. Тевтон-разрушитель тем временем предложил напасть на него сразу троим. Пленные, получив численное превосходство, приободрились и начали окружать его. Я краем глаза следил за поединком и прикидывал, что делать дальше. Наши бросились на немца, правда, в разнобой и не очень умело. Бойца, бросившегося ему в ноги, Шлосс встретил ударом колена в лицо, и одновременно отмахнул дубинкой по лицу другому. Не сказать, что он продемонстрировал высокое мастерство, но большой опыт уличных боев чувствовался. Явно парень был на хорошем счету в штурмовых отрядах. Третий нападавший обхватил немца сзади за талию и попытался оторвать его от земли. Хитрый взмах дубинкой за спину и гвозди впиваются пленному куда-то в район поясницы. «Гвоздь в почке — это кирдык», — констатировал я про себя. Шлос, между тем, добил бойца, которого перед этим ошеломил ударом колена и замер в горделивой позе под приветственные клики немцев и хиви. Постояв немного, варвар-гладиатор разразился речью, наполненный презрением к трусливым свинособакам, боящимся выйти на честный бой. — Ага, честный. Держи карман шире. Хоть бы палку какую дали, — думал я, разглядывая Ефрейдера. — Да. И светится мне ну совершенно не с руки. Похоже, что больше желающих выходить на бой не было, и немцы собрались на экспресс-совещание, которая вскоре прервалась выкриком часового свышки. Начальник охраны встрепенулся и зашагал к воротам, сделав своим подчиненным знак «Получше караулить нас». В клубах желто-серой пыли ко входу в лагерь подъехала какая-то машина. Что за машина и кто в ней находился, я не видел. Мешали пыли и спины стоявших вокруг. Фельдфебель замер на проходе прикрыв рот и нос носовым платком. «Судя по его позе, к нам пожаловал кто-то важный».